Глава двадцать Искусство вести переговоры. Молния. Спокойных снов, госпожа Мирай. Вежливо поклонился мой провожатый. Сейчас он сделает вид, что уходит, но я-то знаю, что этот сад никогда не бывает пустым. Здесь постоянно дежурят лучшие маги Ситории, невидимые и неслышимые. Они докладывают своему командиру о каждом моем передвижении. А если так, то ничего страшного не случится, если я немного погуляю перед сном. Я все время буду на виду, и никто не придерется, что я шпионю или замышляю дурное. Все равно уснуть не получится, сна ни в одном глазу. Происшествие нарушило мое душевное равновесие. Когда рядом со мной гром, в меня будто что-то вселяется, я перестаю быть собой. Это какая-то новая незнакомая мне мира. Я оставила туфли у дверей своих покоев и спустилась в сад. Влажная отрасы и трава холодила ступни. Ночной ветер гладил пылающие щеки. И зачем я пошла гулять по городу в одиночку? Глупо получилось. Опасалась нарваться на обозленных магов и в итоге наткнулась на пьяниц. Еще и побила одного из них. Странно, что Гром не стал меня наказывать. Такого я от него не ожидала. Но не удивилась бы если бы он решил запереть меня в темнице на несколько дней. Для профилактики. А он еще как будто обижается, когда я думаю о нем плохо. Какая ему разница, что у меня в голове? Мы явно самая странная пара врагов, которые только можно встретить. Я дошла до ухоженного озерца и поднялась на арочный мостик без перил. Села на край, свесив голые ноги. Собрала в кулак мелкую гальку и стала кидать камешки в воду. На поверхности поплыли круги, привлекая пятнистых, откормленных рыб. «Что это вы делаете?» «О, нет, только не он». Гром стоял внизу, у моста, сверля меня пристальным взглядом. Такое ощущение, что мне предстоит сталкиваться с ним везде, куда бы я ни пошла. «Уже вернулись с дежурства? спросила я бесстрастно. Я не смотрела в его сторону, но узнала, что он приближается. Гром ходит очень тихо. Тоже привычка военных лет. Сдал пост своему помощнику. Ваше столкновение с пьяницей было самым громким происшествием первой половины ночи. Я улыбнулась краешками губ. Не повезло вам. Привезли из Шесая проблемный трофей. Вы не трофей. Конечно. Гром остановился справа. Еще один камешек полетел в воду. «Отчего не спите в такой час, госпожа Мирай?» Я пожала плечами. «Не хочу. Мысли не дают покоя. К тому же меня снова начали мучить кошмары». Он некоторое время молчал, взирая с высоты своего роста. Потом поинтересовался. «Что за кошмары?» «Я думала такому человеку, как вы, хватает своих. Зачем вам еще и мои?» Гром опустился на одно колено подле меня. Звякнула хита, которую он положил на гладкий камень моста. Я изо всех сил старалась не поворачиваться и не встречаться с ним взглядом. Даже не шевелиться. Мне просто любопытно. Любопытство не самая лучшая черта. Но весьма полезная. Возразил он, и я все таки повернула голову. В его взгляде было нечто, что меня испугало. Словно чья-то рука вонзила между ребер кинжал и провернула. Даже дыхание перехватило, а во рту стало сухо. Гром жадно смотрел на меня и ждал ответа. Едва увидев его в грозовой зале, я подумала, что он красивый. Да, он действительно очень красивый мужчина. «Что с вашей рукой?» Поинтересовался гром, и я заметила, что от волнения проколола подушечку большого пальца. А металлическую зазубрину на своем перстне. Он был самым обычным, с маленькой лилией. Ничего, я спрятала руку в полах платья. Вы не передумали насчет моего предложения? Мои секреты за несколько уроков. Не люблю торговаться. Учить вас моим приемом владения хитой, чтобы однажды вы обернули эти знания и свое оружие против Ситории. Эти слова, сказанные тихим голосом, прозвучали как раскат грома, как свист плети. Я дернулась, вскинула голову и посмотрела ему в глаза. Кажется, он сам удивился тому, что только что сказал. Сколько бы мы ни пытались сделать вид, что все в прошлом. Правда все равно вылезет наружу. Он не верит мне, а я ему. Между нами есть общее, но различий все таки больше. Вот так, да? Голос зазвенел от досады и злости. Хорошего вы обо мне мнения, господин Айдан. Однажды вы мне сказали, не судите всех по себе. И сейчас я возвращаю вам эти слова. Я имел в виду совсем не то. Он покачал головой. Куда уж прозрачней. Я зашвырнула последний камешек в воду и встала. Теперь уже я возвышалась над ним. А еще вы говорили, что мир между нашими землями — просто фикция. Временная передышка. Вы ненавидите меня, как и каждого Шессая. И только рады будете перебить всех заложников, если моя страна хватит. Он резко поднялся, заслонив собой диск Луны. Куда вас понесло? Мы сцепились взглядами, никто не хотел уступать. Гром смотрел мне в глаза, часто и тяжело дыша. Захотелось поднять руку и как следует отхлестать его по надменной физиономии. Тело отозвалось на это желание. Ладони окутали пока еще слабые голубые молнии. Гром усмехнулся. «Как это на вас похоже. Чуть что пускать в ход грубую силу. А ведь вы женщина». Внезапно он взял меня за обе руки и согнул их в локтях, рассматривая ладони. Мои молнии окутали его запястья, как светящиеся браслеты. А потом вдруг погасли. «Я давно об этом забыла». Голос предательски дрогнул, и Гром это заметил. Не мог не заметить. «Так вспомните», — сказал он в полголоса. «Ради чего и ради кого? И кто вы такой, чтобы раздавать мне советы? Отпустите. Не нужно ко мне прикасаться». По телу прошла волна дрожи, а потом оно налилось какой-то странной приятной тяжестью. Это был момент моей слабости. Гром мог убить меня сейчас, я не смогла бы ответить. Только ничего подобного он делать не собирался. «Я вас терпеть не могу», — произнесла я строго и холодно. «Меня от вас просто трясет. выворачивает наизнанку, а сердце...» «Вы что, улыбаетесь? Вам смешно, когда я злюсь? Да как вы смеете? Как вам не стыдно?» «Очень стыдно. Вы просто не представляете, насколько...» И да, меня от вас тоже трясет, признался Гром. Тогда давайте разойдемся. Я вас не держу. Я нахмурилась и поняла, что его пальцы давно разжаты. Что же вы не уходите, госпожа Мирай? Поинтересовался он. Я первая сюда пришла. Тогда уйду я. Он наклонился и поднял свою хиту. Спокойной ночи. Пусть она пройдет без кошмаров. Кивнув в знак прощания, гром начал спускаться с моста. «Только если вы не будете мне сниться». Он замер и поглядел на меня из-за плеча. «Я подумаю над вашими словами». По поводу обращения с Хитой. «Я не поверила своим ушам, решила, что ослышалась. Правда?» «Считайте, что я впечатлен вашим искусством вести переговоры. Вы прирожденный дипломат, госпожа Мирай». И не поймешь, говорит он серьезно или издевается. «Скоро начинается сезон праздников и народных гуляний», — рассказывал Искен с энтузиазмом, когда мы отдыхали после изматывающей тренировки в тени деревьев. «Как они могут веселиться?» — хмыкнул Рейда. «Господин Санда за веселье нам бы головы поотрывал». Я подхватила его под локоть и уткнулась лбом в плечо. «Они просто живут». «Господин Нейра не похож на нашего главу. Он добрый, если его не злить, конечно», — добавила про себя. Друг напрягся и сильнее выпрямил спину. «Ну да, может, так и надо. И что, Искен, ты тоже будешь принимать участие в гуляниях?» «А нас вообще пригласят?» — рядом упал Тибаст. «Юноша толкнул моего братца в грудь. Или ты сам решил напроситься?» Нас так сути, словно мы родня самого императора. Раздалось насмешливое фырканье, и к нам присоединились два других дипломата — Саир и Шите. Они всегда держались вместе и особо не интересовались со товарищами. Кому-то, правда, есть дело до императора, до тупой куклы на троне, которая может построить только своих наложниц. Эта тупая кукла вообще-то ставленник бога солнца на земле. «Не смей пачкать его образ своим грязным языком, Саир!» Искен поднял руки ладонями вверх и благоговейно закрыл глаза, но уже в следующее мгновение громко заржал. Рот Рейни, по легенде, происходил от самого главного божества нашего пантеона и был последним из сохранившихся четырех великих родов древности. Остальные растворились в веках, а Рота Айюри так вообще истребили несколько десятилетий назад. Какие же вы всем. Я сжала пальцами виски и наклонила голову. Угу, придурки, мы помним, радостно поддакнул братец. Так что вы думаете по поводу гуляний? Я уже все узнал. Слушайте, мои дорогие. Откуда? изумился тип, и с кем поиграл бровями. Да есть тут несколько говорливых служаночек и магичек, с которыми я познакомился в закусочной. Вот в чем из Кену не откажешь, так этого умение трепать языком. Иногда он говорил так складно и эмоционально, что волей-неволей все начинали его слушать и очаровываться. И как же ты их разговорил? поинтересовалась я. А потом повернулась к Крейда. Но вдруг выставил перед собой скрещенные руки и заявил: Меня не спрашивай, мне до сих пор за него стыдно. Да ладно тебе, зануда! Открылась запись на магические турниры, Мирай. «Заявку может подать любой желающий. Будет три этапа, а в конце третьего тура определится победитель. Наваляем ситорцем». «Мы ведь не промах». Братец гордо выпятил грудь. Не без меня». тибаст откинулся на локти и запрокинул голову к солнцу. «Я лекарь. Буду латать ваши дырявые шкуры, когда ситорцы вам наваляют». «Любой может принять участие» задумчиво переспросил рейда ну конечно дубина пойдешь записываться или засышь боги и у меня от твоих речей уши вянут слышала бы тетушка ризе я покачала головой но слова из кена уже пустили корни в моем сердце по венам будто расплавленная молния потекла и ударила в голову я с тобой где надо записываться и я с вами спохватился рейда и мы «Отлично!» Искен сжал пальцы в кулак. «Я так давно не был в хорошей драке, а сейчас бы размяться, ух!» «Так пошли проведем разминочный бой», — предложил ему Саир. Парни вскочили на ноги и бодро потрусили на середину площадки. И вскоре рядом со мной остался только Рейда. «Ты не знаешь, что ждет победителя?» «Говорят, что сильнейший воин, прошедший отбор, сразится либо с Громом, либо с Эром. И получит награду. Вот только. Друг нахмурился и потер указательным пальцем вертикальную складку между бровей. О победах Эйра давно ничего не слышно. Мне кажется, что в той битве, где Эйра Ордай сражался против демона, призванного его женой, с ним что-то произошло. Встреча с демонами никогда не проходит без следа. А тот был невероятно силен. Может, он продал ему свою душу? От слов друга по телу прокатилась волна ледяных мурашек. «Трепаться об этом опасно, Рейда». Процедила я, ущипнув его за локоть. «Если хочешь жить, молчи и не пытайся ничего разнюхать. Ясно?» Он окатил меня подозрительным взглядом. Прямо как и Искен тогда. «И что ты предлагаешь? Закрыть на это глаза? У нас вообще-то в Ситории есть свои цели и задачи. Уверен, мой дед дал и тебе тайную миссию». Я со злостью стиснула кулаки. Конечно, дал. Соблазнить Грома и через него добывать важную информацию. Весьма почетно. Родственники будут мной гордиться. Дал. Коротко бросила я и отвела взгляд. Рейда молчал. Не лезть в душу — непреложное правило нашего воинского сообщества. Я не знала, что мне делать. Мы с Рейда всегда понимали друг друга с полуслова. А теперь наши взгляды разошлись. Когда-то все считали Эйра-Ардая непобедимым, почти богом. Но сейчас слава его угасла. И мало кто догадывается, что он может быть слаб и уязвим, как никогда. А если уязвим он, то уязвимая и Ситория. Я смотрела на Рейда совсем другими глазами. Так будто впервые увидела. Он никогда не был милым покладистым мальчиком. Со всеми, кроме меня, и Искена был жесток и требователен. А с нами мог расслабиться. И из всех мужчин рода Таари больше всего походил на своего облечённого властью родича. А ещё Рейда был до безумия амбициозен. Его злило, что господин Санда не назначает его своим преемником. Если глава умрёт, не сделав выбор, то война разразится уже внутри шесая. Как-то Рейда сказал в шутку, разумеется, что однажды убьёт деда и станет главой рода. А теперь мне показалось, что это вовсе не шутка. Еще несколько лет и Рейда достигнет пика своей магической силы. Он убьет тебя, сказала я негромко. Кто? Не понял Рейда. Господин Эра. Я слишком поздно поняла, что сказала это вслух, но пути назад не было. Против деда не иди. Он тебя уничтожит и глазом не моргнет. И здесь тоже будь осторожен, Рейда. Я уже говорила это Искену, скажу и тебе. Мы на чужой территории. С Ордаями лучше не шутить. Рейда смотрел на меня, не мигая. Ты что, боишься? За тебя, да. Я привычный. Вся наша жизнь ради благополучия Шессая. Если сейчас мы не можем воевать с врагом открыто, нужно делать это тайно. Какие знакомые слова. Я больше не хочу этого делать, ясно? Не желаю этого лицемерия. Мир — это мир. Иначе чего стоят все слова и клятвы? Просто мусор. Им больше никто не будет верить. Надо быть честным хотя бы перед собой. Мирай, что на тебя нашло. Рейда выглядел ошеломленным. Он дотронулся пальцами до моей щеки. «Убери руки». Я отшвырнула его ладони, развернулась и бросилась прочь. Опомнилась только, когда миновала граница полигона. Внезапно мне стало стыдно. Это же Рейда, мой лучший друг. Он всегда был рядом и не раз подставлялся под удар ради меня. Гнал свой отряд в зиму. В неизвестность, на верную гибель, лишь бы меня спасти. И спас, когда я почти не дышала. Вмерзнув в кровавый лёд озера Тамзи. Как я могу думать о нём плохо? Я ощутила его приближение. Знакомые надежные руки обняли со спины и прижали к груди. «Мирай, прости меня», — прошептала Рейда. «Прости. Я так хочу, чтобы тебя все это больше никогда не коснулось. Я тебя очень, очень люблю и ценю». Я вздохнула, опустила веки и откинула голову ему на плечо. «Мы должны быть рядом, держаться друг друга, чтобы выжить, и пронести нашу дружбу через годы и испытания» чтобы в старости обняться и сказать. Все было не зря. И с кену и рейда я доверяла больше всех. Ты тоже не сердись на меня. Я тоже люблю тебя, рейда. Внезапно что-то заставило меня распахнуть глаза. Конечно, мы стояли прямо на дороге, шедшей к полигону. Не могли найти другого места для выяснения отношений. Теперь все торцы будут считать меня совсем падшей. Гром смотрел то на меня, то на Рейда. Тот так и не разжал рук. А я почувствовала себя так, будто сделала что-то нехорошее. Тело напряглось, как струна. «Я разрешил вам посещать тренировочные полигоны не для того, чтобы вы там обнимались. У нас это не принято», — Произнес Гром ледяным тоном. «Или вам совсем нечем заняться, господин Рейда?» Друг наконец-то изволил отпустить меня. От него волнами исходило недовольство, как и от грома. И я оказалась между двумя бушующими стихиями. Рейда нагло улыбнулся и чуть склонил голову, демонстрируя одну из степеней вежливости. «А вы можете предложить мне что-то интересное, господин Айдан? С удовольствием воспользуюсь вашими советами и вашим опытом». «Ой, ну все. По нехорошим искрам, мелькнувшим в глазах грома, я поняла. Рейда нарвался. Глупый мальчишка, не мог промолчать. Его искен что ли, покусал. «Следуйте за мной. Развею вашу скуку». Гром кивнул в сторону раскинувшегося за нашими спинами полигона. «И вы тоже, госпожа Мирей. Кто-то рвался брать у меня уроки. Так покажите свое рвение на деле. Однако, если это вам больше не интересно, я аннулирую ваши пропуски на полигон». Рейда бросил в мою сторону недоумевающий взгляд. Мол, о чем это он толкует? Я только злобно расширила глаза, когда гром прошествовал мимо нас. Вас долго ждать? У меня мало времени. Пока не явились мои ученики, могу проэкзаменовать вас на предмет владения дипломатией.